Глава четвертая. Я еще не успел выбежать на улицу, не успел сообразить, что и как теперь делать, как вдруг увидел, что у наших ворот останавливаются дрожки. Из дрожек сходит Александра семёновна ведя за руку Нелли. Она крепко держала ее, точно боялась, чтобы она не убежала другой раз. Я так и бросился к ним. «Нелли, что с тобой?» – закричал я. «Куда ты уходила? Зачем?» — Постойте, не торопитесь. Пойдёмте-ка поскорее к вам, там всё и узнаете, — защепетала Александра Семёновна. — Какие вещи-то я вам расскажу, Иван Петрович, — шептала она наскоро дорогу. — Дивиться только надо. — Вот пойдёмте, сейчас узнаете. На лице её было написано, что у ней были чрезвычайно важные новости. — Ступай, Нелли, ступай, приляк немножко, — сказала она, когда мы вошли в комнату. — Ведь ты устала? — Шутка ли, столько обегала. — А после болезни-то тяжело. — А после болезни-то тяжело. «Приляг, голубчик, приляг, а мы с вами уйдем-ка пока отсюда, не будем ей мешать, пусть уснет». И она мигнула мне, чтобы я вышел с ней в кухню. Но Нелли не прилегла. Она села на диван и закрыла обеими руками лицо. Мы вышли, и Александра семёновна наскоро рассказала мне, в чем дело. Потом я узнал еще более подробностей. Вот как это все было. Уйдя от меня, часа за два до моего возвращения, оставив мне записку, Нелли побежала сперва к старичку-доктору. Адрес его она успела выведать еще прежде. Доктор рассказывал мне, что он так и обмер, когда увидел у себя Нелли, и все время, пока она была у него, не верил глазам своим. «Я и теперь не верю», — прибавил он в заключение своего рассказа, «и никогда этому не поверю». И однако же Нелли действительно была у него. Он сидел спокойно в своем кабинете, в креслах, вшла шлафроке и за кофеем, когда она вбежала и бросилась к нему на шею, прежде чем он успел опомниться. Она плакала, обнимала и целовала его. Целовала ему руки убедительно, хотя и бессвязно просила его, чтобы он взял ее жить к себе, говорила, что не хочет и не может более жить со мной, потому и ушла от меня, что ей тяжело, что она уже не будет более смеяться над ним и говорить об новых платьях и будет вести себя хорошо, будет учиться, выучиться, манишки ему стирать и гладить. Вероятно, она сообразила всю свою речь дорогою, а может быть и раньше, и что, наконец, будет послушно, и хоть каждый день будет принимать какие угодно порошки, а что, если она говорила тогда, что замуж хотела за него выйти, так ведь это она шутила, что она и не думает об этом. Старый немец был так ошеломлен, что сидел все время, разинув рот, подняв свою руку, в которой держал сигару, и забыв о сигаре, так что она и потухла. — Мадемуазель, — проговорил он, наконец, получив кое-как употребление языка. — Мадемуазель! сколько я вас понял, вы просите, чтобы я вам дал место у себя. Но это невозможно. Вы видите, я очень стеснен и не имею значительного дохода. И, наконец, так прямо, не подумав, это ужасно. И, наконец, вы, сколько я вижу, бежали из своего дома. Это очень непохвально и невозможно. И, наконец, я вам позволил только немного гулять в ясный день. «Под надзором вашего благодетеля, а вы бросаете своего благодетеля и бежите ко мне, тогда как вы должны беречь себя и и, и и принимать лекарства. И, наконец, наконец я я ничего не понимаю!» Нелли не дала ему договорить. Она снова начала плакать, снова упрашивать его, но ничего не помогло. Старичок все более и более впадал в изумление и все более и более ничего не понимал. Наконец Нелли бросила его. Вскрикнула «Ах, Боже мой!» и выбежала из комнаты. «Я был болен весь этот день», — прибавил доктор, заключая свой рассказ. И на ночь принял Декокт. А Нелли бросилась к Маслобоевым. Она запаслась и их адресом, и отыскала их, хотя и не без труда. Маслобоев был дома. Александра семёновна так и всплеснула руками, когда услышала просьбу Нелли взять ее к ним. На ее же расспросы, почему ей так хочется, что ей тяжело, что ли, у меня. Нелли ничего не отвечала и бросилась, рыдая на стул. Она так рыдала, так рыдала, рассказывала мне Александра семёновна что я думала, она умрет от этого. Нелли просилась, хоть в горничной, хоть в кухарке, говорила, что будет пол и научится белье стирать. На этом мытье белья она основывала какие-то особенные надежды и почему-то считала это самым сильным прельщением, чтобы ее взяли. Мнение Александры Семеновны было оставить ее у себя до разъяснения дела, а мне дать знать. Но Филипп Филиппович решительно этому воспротивился и тотчас же приказал отвезти беглянку ко мне. Дорогу Александра семёновна обнимала и целовала ее, чего Нелли еще больше начинала плакать. Смотря на нее, расплакалась и Александра Семеновна, так обе всю дорогу, и плакали. Да почему же?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 и выпутала, заключила Александра Семеновна, оттирая свои слезы. «Что это она за горемычная такая? Родимец, что ли, это? Как вы думаете, Иван Петрович?» Мы вошли к Нелле. Она лежала, скрыв лицо в подушках, и плакала. Я стал перед ней на колени, взял ее руки и начал целовать их. Она вырвала у меня руки и зарыдала еще сильнее. Я не знал, что и говорить. В эту минуту вошел старик Ихменев,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 «Прощайте, покамест», — сказал Александра Семеновна, пристально посмотрев на старика. «Мне филип Филиппович приказал как можно скорее воротиться. Дело у нас есть. А вечером в сумерки приеду к вам. Часть-ка два посижу». «Кто такая?» — шепнул мне старик, по-видимому думая о другом. Я объяснил. вот я по делу, Иван». Я знал, по какому он делу, и ждал его посещения. Он пришел переговорить со мной и с Нелли,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 Сбегая с лестницы, я как будто еще видел перед собой лицо Нелли, страшно побледневшее от моих упреков. Я скоро догнал моего старика. «Бедная девочка оскорблена, и у ней свое горе, верь мне, Иван. А я ее своем стал расписывать», — сказал он, горько улыбаясь. «Я растравил ее рану. Говорят, сытый голодного не разумеет. А я, Ваня, прибавлю, что и голодный голодного не всегда поймет».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 Возмущала всю мою душу. «Что же это такое?» — думал я. «Неужели же это такое мудреное следствие болезни? Уж не сумасшедшая ли она или сходит с ума? Но, боже мой, где она теперь? Где я сыщу ее?» Только я это воскликнул, как вдруг увидел Нелли в нескольких шагах от меня на Венском мосту. Она стояла у фонаря и меня не видела. Я хотел бежать к ней, но остановился —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 Да, старик был прав, она оскорблена, рана ее не могла зажить, и она как бы нарочно, стараясь расставлять свою рану этой таинственностью, этой недоверчивостью ко всем нам, точно она наслаждалась сама своей болью, этим эгоизмом страдания, если так можно выразиться. Это растравление боли, и это наслаждение ею было мне понятно. Это наслаждение многих обиженных и оскорбленных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 Я тотчас же подошёл к дверям лавочки, отворённым настиж, и смотрел, что она там будет делать. Я видел, что она положила на прилавок деньги, ей подали чашку. Простую, чайную чашку, очень похожую на ту, которую она давеча разбила, чтобы показать мне их менёву, какая она злая. Чашка эта стоила, может быть, копеек 15 может быть, даже и меньше. Купец завернул её в бумагу, завязал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 «Неужели тебе не стыдно? Неужели стыдно?» Прошептала она чуть слышным голосом, и слезинка покатилась по ее щеке. «Стыдно», — повторил я за ней. «Нелли, милая, если я виноват перед тобой, прости меня и помиримся». Она взглянула на меня. Слезы брызнули из-за ее глаз, и она бросилась ко мне на грудь. В эту минуту влетела Александра семёновна «Что, она дома? Опять?»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 Но надо рассказать, что случилось в эти две недели.